Глава четвертая. Поручение. Георгий Степанов слушает. Наконец взял трубку офицер в отставке. Кто это? Твой префект. Устало, отвечаю. Потребовалось много времени и сил, чтобы найти личный номер владельца охранной организации «Псы войны». Все же он имеет личное дворянство, и особые законы защищают конфиденциальную информацию высшего сословия. Плюс сам Степанов далеко не бедный человек и может себе позволить мониторинг интернета на наличие этой самой информации. Пришлось взломать популярную социальную сеть, где у него должен быть личный кабинет. А ведь штата хакеров у меня нет, только свои собственные руки. Первый капитан пятой когорты третьего гранд-батальона, доложи обстановку. Пауза. Степанов, конечно, не торопится отвечать. Прямо вижу, как он обдумывает, подозрительно щурится, давит пробудившуюся надежду. Ведь может и хаосит так звякнуть запросто. Доложу, но не по телефону. Наконец отвечает. Кафе «Матрешка» на Николаевской, через 5 часов. Ага, это кафе ему принадлежит. Он любит проводить там неформальные встречи с заказчиками и не только. А еще там официанты непростые ребята, а наемники под прикрытием. Чуть что. Готовы грохнуть указанное лицо. Для этого под фартуками припрятаны стечкины с ножечками. Через три с половиной. веска произношу. Командирский гонор уже пора проявлять. Пускай с самого начала привыкает подчиняться. Да, ловушку долго они готовят. За пять часов можно взять на абордаж небольшую планету. Хорошо. Не спорит Степанов. Приходите один без оружия. Пожалуйста. Добавляет он, помедлив. Пытается играть, словно бы немного верит мне, но паршиво. Любой ворон его бы уже насмех поднял. «Эх, мои фениксы, такие же не маски, как и я сам. По образу и подобию, как говорится». Кладу трубку и, прихрамывая, иду к шкафу. Едва распахиваю дверцу нараспашку, как меня бьет мандраж. «Ох, болотоп сжеванный!» «К такому жизнь меня не готовила. Будто заглянул в хаос со сливающимися в отвратной аргеостической близости тварями». Гардероб у Сени был не ахти. А я и подзабыл уже, насколько он ужасен. «Дося, заходи!» Уловил я стук туфелек на пороге. Девушка в сарафане тихонько заглядывает внутрь. На нежном личике удивление, ясные карие глаза большие, как у совенка. «Барин, я даже стукнуть не успела», — щебечет она, как воробушек. «А вы меня что, учу или как волк?» «Нет, услышал твои ножки». Не оборачиваясь, выбираю себе голубую водолазку и бежевые зауженные брюки. «Ну уж скажете, барин!» — обиженно протягивает служанка. «Будто я слон какой!» «Не слон точно, а скорее молодая лань!» «Так отчетливо цокаешь по паркету!» «Мне не нужно смотреть на девушку, чтобы знать, как она польщенно заулыбалась!» «Дося, а ты чего хотела?» «На обед надо вам!» Подхватывается служанка. Елизавета Юрина тоже сегодня дома, так что вместе с мамой откушаете. Здорово, сейчас спущусь. Я оборачиваюсь и смотрю ей в глаза. Дося, у меня к тебе просьба. Просьба? опешила она. Сенька-то стесняшка был, а тут я вдруг веду себя как уверенный мускулинный ковбой из рекламы сигарет. Да, отложи, пожалуйста, дела по дому, об этом я предупрежу маму. Сходи в магазин, купи мне трость и Морщусь, глянув на шкаф. Презентабельную одежду для деловых встреч и неформального времяпровождения. Тимофей свозит тебя по магазинам, кредитную карту отдам после обеда. Одежду? И я? хлопает глазками дося. Ага. Улыбаюсь и оглядываю стройную, налитую фигуру в однотонном сарафане с кружевами. Девушка смущенно краснеет: Я же вижу, у тебя отличный вкус. «Или, может, тебе в тягость это будет?» «Нет», — спешно восклицает. «Конечно, я вам подберу одежду, молодой барин. Мне само это по душе, приодеть вас покрасивше». «Вот и славно». Я-то уже знаю, что дося не подведет. До рестарта она была замечательной помощницей. Училась день и ночь, всегда старалась наверстать знаниями и нехватку практического опыта. Да, она не в курсе о дворянском стиле, но найдет в сети нужные статьи, прочитает от корки до корки и подберет в соответствии с нынешним мейнстримом. Дося продолжает стоять и молчать, о чем-то задумавшись. Бросаю намекающий взгляд на водолазку в руке, но она будто не видит. «Доси, мне бы переодеться?» «Ой, точно, простите». С пунсовыми щечками она убегает прочь. Переодевание, причесывание, укладка волос занимает 20 минут. В будущем буду делать это быстрее, но тело пока еще не приспособлено. Скоро потребуется напрячь силу духа и вылечивать ногу, заодно подтянуть и общую физическую форму, но пока не стоит спешить. В прошлый раз поторопился, сейчас надо быть посмотрительнее. Ибо риск нынче огромен, у меня совсем нет жары фира, а жива на низком уровне. Думаю, день-два похожу к Олегой, поглядываюсь». Когда спускаюсь в столовую, первое, что бросается в глаза, тревога на материнском лице. Свиридов что-то сказал. Других поводов и беспокойствий не может быть в этом временном промежутке. Он хочет личной встречи наедине. Зовет в ресторан завтра, вздыхает мать. Я схожу. Присаживаюсь за стол. Феня ставит передо мной дымящуюся тарелку супа. М-м, слюньки так и бегут. Ты? удивляется Елизавета. Это же Свиридов! Он тот, еще змей. А тебе еще и в школу надо в это время? Мам, я обещал разобраться с нашим финансовым состоянием. Охватываю женщину облаком магнетизмом. И разберусь. Не волнуйся. Свиридов мир не съест. Успокаивающие психические волны выкачивают из блондинки ощущения усталости, устраняют тревогу, эмоции выглаживаются, психосоматика корректируется. Психомассаж помогает. Она выпрямляется, плечи расправляются, голубые глаза удивленно смотрят на мир вокруг. На рыженькую феню, на меня, на тарелку под носом. Женщина приходит в недоумение. Все такое яркое, цветное, живое. У нее красивые дети, вот сынок сидит, светловолосый и стройный. Так почему же она только что грустила? «Договорились?» Мягко спрашиваю. «Я с тобой пойду», — настаивает мать и помешков спрашивает. «Хорошо?» Ну, потихонечку она понимает, кто в доме хозяин. Хорошо. улыбаясь, благодушно. «А школа?» — спрашивает Елизавета. «Хоть послезавтра ты сходишь?» «Конечно». Зачерпываю ложкой суп, кладу на наваристый бульон в рот, взгляд падает на часы на стене. «Мама, у меня сегодня встреча с другом в Торжке. Погуляем там, посмотрим дома, не теряй». Тимофей довозит меня до вокзала. Билет, конечно, покупаю не в какой-нибудь Торжок или другой город под Тверью, а в столицу. Скоростной поезд доставляет в Белокаменную за час. Затем в такси еще 15 минут стоим в столичных пробках. Успеваю полистать новости о Бессоновых. Ничего примечательного не нахожу. Ксюша выиграла какой-то знаменательный среди юниоров бой, а моя коварная теща София опять отобрала у кого-то очередной завод. В матрешку прибываю вовремя. Здесь тоже без изменений. Подтянутые офицера в накрахмаленных рубашках, армейская чистота, интерьер без изысков, ни одной девушки в обслуге. Непонятно, почему ресторанчик так называется. Ему бы больше подошло казарма. Степанов пришел раньше. Сидит первый капитан, насупленный как филин. Возле руки на столе дымится нетронутая эспрессо. «Мне прохладный морс. Бросаю официанта, усаживаясь. Бармен за стойкой не сводит с меня глаз». Он будто бы протирает стаканы, но у него там под стойкой рядом со стечкином размещен экран, на который транслируется видео со скрытых камер, а за дверью на кухню наверняка притаился целый наряд. Ну, Норфс, как поживаешь? Подмигиваю своему первому капитану, чем нехило удивляю его. Как дети, а жена? Тот не сводит с меня глаз. Специально придерживаю ауру магнетизма, хочу посмотреть на своего элитного офицера в нестандартной обстановке. Мой дух пока слабо прикрепился к телу, и это не составляет большого труда. Харизма, конечно, шпарит, но по ней меня не опознать. «Знаете мое легионерское имя?» Опешил Степанов, поджимает губы и резко спрашивает. А по дороге сюда мимо не проползал броненосик?» Хмыкаю. «Нет, только Костоклювик. Большой и золотой». Степанов облегченно выдыхает. «Будто бы». На самом деле это показуха. Первый капитан прекрасно понимает, что пароль можно выпытать у другого феникса или освободителя планет. «Значит, это вы, милорд?» Спрашивает он с фальшивым воодушевлением. «Ладно, Норфс, давай прекратим этот детский сад. Я напрягаю волю и окутываю ресторан магнетическим облаком. Оно, конечно, недостаточно сильное. Тело еще мне в новинку, и я не могу даже на ментальном уровне реализовать половину своего потенциала. Узнаешь теперь?» Степанов оторопел, затем трясет головой, восхищенно цокает языком. «Милорд, это правда вы?» Он восклицает, склоняет голову, а потом в его глазах вспыхивает недоумение. «Вас сложно не признать, ведь вы сияете. Но как так вышло насчет меня?» «Долгая история, Норвс. Отмахиваюсь. Сядь и слушай меня внимательно». Степанов падает обратно на стул и подается ко мне навстречу. Я попал в тело ущербного аристократа Арсения Беркутова. И мне потребуется в ближайшие дни заняться благоустройством его жизни. Но дела не ждут, хаос не дремлет. Тут я запинаюсь. Не знаю, живы ли вообще монстры в рестарте, но ладно. Поэтому вот тебе список поручений. Первое – найди моего адъютанта Сирану. Она попала в тело принцессы Егенсатуса, Марии Нуньес по прозвищу Пантера. Сейчас она занята битвами с братьями за титул наследника. Пусть бросает это сражение, отрекается от всех прав и прилетает ко мне. «Так точно, милорд!» — кивает первый капитан. Ой, и выдели мне группу слежения в Тверь». Вспоминаю о крысе на своем родовом заводе. Нужно несколько дней круглосуточно прослушивать одного гендиректора. Собираю на него компромат. Зовут Павел Афанасьевич Гиврин. Повторяю, нужна полная слежка. «Ясно». Так, что еще? Задумываюсь. Есть список потенциальных хаоситов в России. Я пришлю его тебе на телефон. За ними тоже нужна слежка. Хотя нет. Выкрадите их тайно поодиночке и допросите. Я не знаю, есть ли в этом мире хаоситы. Жар эфира ведь не ни, ни. Но на того же Демьяна, одноклассника Симоны, стоит внимательно посмотреть. Еще одним пунктом я называю поиск двух техножрецов. «Доме Магнуса и французы генетика. Они пригодятся на заводе, чтобы мне самому не заниматься изобретением колеса из палок и болотопсовского навоза. Подключай всех самых доверенных заместителей. Объясни им всю подноготную. Один не управишься, а каждое поручение необходимо выполнять быстро». «Понял, милорд?» «Что еще, что еще?» «Ну, чугун подождет. Ему еще надо осознать себя в теле младенца». Да и на бешеную акселерацию минимум неделя уйдет. А змеи, которых ему мачеха подбросят в люльку, он и сам придушит. «Есть еще наши братья. Перехожу к вопросу о других фениксах. Я тоже пришлю список на почту. Кстати, дай мне ее». «Конечно, милорд. Тут же мне протягивают визитку. Ими занимайся, как сделаешь все первоочередное». «Понял». Жанна Жировитовна, прости, но придется тебе немного подождать встречи с братьями. Да и стыдно мне появляться в подобном виде. Дрыщ, да еще хромой. Через недельку обрету форму, тогда и поговорим. Ну, в общем-то, все. Я встаю. Уже уходите?» Расстраивается суровый наемник. «Извини, Норфс, но дела». Вздыхаю. «Мама выбила с меня посещение школы, а я еще даже уроки не сделал». Резко замолкаю, потому что у Степанова, похоже, произошел когнитивный диссонанс. «Простите, но мама, милорд?» – выдавил он в удивление. «Предатки наших личностей. У тебя жены, а у меня мама. Я вспоминаю о своих теперь уже будущих женах. Также в срочном порядке разузная дворянках Дарика Каберидзе, Олесе Боровой и Людмиле Гудновой. Мне важно, чтобы с ними все было в порядке». Про Бессоновых хаанфису информация есть в сети. «Я прослежу», — кивает Степанов. «На этом я покидаю первого капитана. Дорога домой проходит в раздумьях. Очень важно узнать, есть ли в рестарте Хаоситы и Анреалиум вообще. Но, с другой стороны, не может же сгинуть целый океан душ. Куда тогда уходят умершие?» «Ладно, вопросы потом. Сначала развиваем тело, улаживаем ссору со свиридовым. А также убеждаемся, что с женами все в порядке. А там уже переезжаем в Москву и подбираемся к Бессоновым. Допустим, София меня не помнит, и неизвестно, скажет ли Перун своей жене, что я его союзник. В рестарте она может не знать имя Фолгор, раз хаоса нет и не с кем бороться. Тогда нужно завоевать доверие княгине. А как? Показать себя гением? Или перспективным бойцом? Одолеть аянов в поединке мечей? Снова надавать лещи Ричарду? Последнее, самое простое. Дома вечер проходит в медитациях и легком физическом оздоровлении. Укрепил связки, наполнил силой мышцы, наполнил радужку глаз янтарем. Ногу пока не вылечил, лишь нарастил удаленную когда-то мышцу, но без функционирования. А еще сказал матери, что, кажется, хромота начала проходить. Она удивилась. Я показал мышцу, молу, вылезла после утреннего пробуждения колодцев, Мама обрадовалась. Поискала в интернете, нашла, что правда, с пробуждением бывало всякое. Ну, под эту же причину я подвел и янтарные глаза. Доси поработала хорошо. Накупила приличные одежды, а также нашла элегантную деревянную трость, с такой нестыдной показаться. Локтевой костыль летит в мусорку, да здравствует новый стиль. На следующий день мы с мамой едем на встречу со Свиридовым. Небольшой ресторанчик в центре Твери, посетителей немного. Анатолий пришел вместе со старшим сыном Павлом. Оба натягивают улыбки, но взгляды злые. Действует мой магнетизм. Ну ничего, ух, я вас еще огрею. Елизавета Юрьевна, мы получили ваше шантажное требование. Супит брови Анатолий. Вы считаете это правомерным? Правомерным будет пожаловаться в земский суд, спокойно говорит мама. За избиение моего сына. «Вы же знаете, решения земства носят рекомендательный характер», — скидывает бровь Анатолий. «Скорее, полурекомендательный, Анатолий Игоревич. Вставляю я свои пять копеек». Страна либо исполняет решение, либо нет, и тем самым соглашается на решение иным способом. Например, войной родов. «Итого, иск в земство стал бы летальным для вашего рода. Довольный Павел едва руки не потирает». Но «У вас нет ни дружины, ни нормального оружия». К счастью нет нелетальным чуточку усмехаюсь наш князь не приемлет воин внутри дома поэтому вопрос бы просто пошел выше на рассмотрение княжеским судом свиридов мрачнеет а его сын так вообще чуть ли не гримасничает значит все таки шантаж смотрит он на елизавету мама не меняет равнодушного выражения лица она ничего не говорит давая мне право ответить ведь я уже показал себя неплохо «Вы смотрите однобоко на ситуацию. Уж простите. Я смотрю прямо в глаза Анатолию. Вы думаете, что виной нашего жестокого поведения всего лишь школьные разборки?» «Тебя топили в реке!» — рычит Павел, не выдержав. «Конечно, ты злишь, шещен... Паша!» — одергивает сына Анатолий, и тот замолкает, пыхтя как животное. «Ну, молодой человек, расскажите, и чем же мы вызвали ваш гнев?» «Тем, что подсунули нам на заводе крысу. Я меняю тональность». Теперь мой голос резок и буквально рубит слух. Лицо Анатолия вытягивается. «Ага, старый лис, закончилось время пить соки из Беркутовых. Теперь твоему кошельку пора пустить». Мама удивленно смотрит на меня. Глаза круглые-круглые, в то же время восхищенные. Вроде я сказал странную вещь, но как уверенно и твердо. «Это... очень серьезное обвинение», — медленно произносит Сверидов. И да, вы правы, не слушаю старика. Этим недостойным поступком был разбужен гнев Беркутовых. Этот гнев успокоит только кровь, и она прольется уже сегодня-завтра.